Так мы весь день напролет до зашествия солнца сидели, ели обильное мясо и сладким вином утешались. Солнце меж тем закатилось, и сумрак спустился на землю. Все мы спать улеглись у прибоем шумящего моря. Ранорожденная вышло из тьмы, разоперстая Эос. Встал я от сна. Ободряя товарищей, им приказал я, Севши тачас в корабли, отвязать судовые причалы. Все они быстро взошли на суда И к уключинам сели следом один за другим И ударили веслами море. Дальше оттуда мы двинулись в путь С опечаленным сердцем. Сами конца избежав, но лишившись товарищей милых. Песнь десятая об Эоле, Лестре, Ногах и Церцее. Стихи 1, 332, 348, 498. Вскоре приехали мы на остров Эолию. Жил там милый бессмертным богам Эол, гипотом рожденный. Остров плавучий, его неприступной медной стеною был окружен, берега из обрывистых скал состояли. В пышном дворце у Эола двенадцать детей родились. Шесть дочерей и шесть сыновей, цветущих здоровьем. Вырастив их, сыновьям дочерей он в супружество отдал. Пищу вкушают они с отцом и с матерью доброй в доме отца, И стоят перед ними несчетные яства. Жареным пахнет в дому, голоса на дворе отдаются днем. По ночам же они со стыдливыми женами рядом — Под одеялами спят на своих просверленных кроватях. В город пришли мы в черток прекрасной Эола. Радушно месяц он нас принимал и расспрашивал очень подробно про Илион, про суда Аргивян, про возврат наш обратно. Все про это ему я рассказывал, как что случилось. После и сам я его попросил, чтобы устроил отъезд мне. Он мне ответил отказом и в путь меня тотчас отправил. В шкуру содравшись с быка девятигодового, в той шкуре крепко Эол завязал все пути завывающих ветров. Стражем сделал его громовержец над всеми ветрами, дав ему власть возбуждать, или обуздывать их пожеланиях. На корабле моим полом, шнуром он серебряным мех тот перевязал, чтоб немалого быть не могло дуновение. Только Зефир увелел провожать нас с дыханием попутным, чтобы понес и суда, и самих нас. Но было не должно этому сбыться. Себя неразумием своим мы сгубили, Девять суток мы плыли, и ночи и дни непрерывно. В день десятый вдали уж поля показались и таки видны нам были огни плавших костров недалеких. Сладкий тут сон не зашел на меня, ибо очень устал я. Шкотами паруса я непрерывно работал. Веревок не доверял никому, чтоб скорее отчизны достигнуть. Начали спутники тут между собой вести разговоры. Думалось им, что везу серебра я из золота много, мне подаренных Эолом отважным гипотовым сыном. Так не один говорил, поглядев на сидящего рядом. Вот удивительно! Как почитают повсюду и любят этого мужа, в какой бы он край или город не прибыл. Много прекрасных сокровищ уже из троянской добычи он с собой везет, а мы, совершивший тот же путь, возвращаемся в край наш родимый с пустыми руками. Так же теперь и дарил его дружески щедро. Ну-ка, давайте скорее посмотрим-те, что там такое. Сколько в мешке серебра и золота ценного скрыто. Верха держало среди них предложение ⁇ Злосчастное это ⁇ Мех развязали они, и вырвались ветры на волю. Плачущих спутников в миг ураган подхватил и понес их прочь от родных берегов в открытое море. Проснувшись духом отважным своим, я между двух колебался решений. Бросится ли мне с корабля и погибнуть в волнах разъяренных, или все молча снести и остаться еще среди живущих?